В статье будет вспомнить забавную посадку на мули некоего метра Пьера Поля, доктора богословия, о котором Монтерле рассказывает, что он имел обыкновение ездить верхом по улицам Парижа, сидя боком, по-дамски. В другом месте он сообщает, что гасконцы имели страшных лошадей, приученных круто поворачиваться на всём скаку. что вызывало великое изумление у французов, пикардийцев, фламанцев и барбанцев, ибо как он говорит, непривычно им было видеть подобное. Цезарь говорит о слевых. Во время конных стычек они часто соскакивают на землю, чтобы сражаться пешими, а лошади их, приученных к таких случаях, стоят на месте, чтобы они могли, когда понадобится, снова вскочить на них. По их обычаю, пользоваться седлом и потняком — дело для храброго воина постыдное, и они так презирают тех, кто употребляет седла, что даже горска с севов осмеливается нападать на крупные их отряды. В свое время я был очень удивлен, увидев лошадь, обученную таким образом, что ею можно было управлять одним лишь хлыстом, бросить поводья на ее шею, Но это было обычным делом у масилийцев, которые пользовались своими лошадьми без седла и без уздечек. И те, кто живут в Масилии, садятся верхом на ничем не покрытые спины коней и управляют ими с помощью небольшого хвоста вместо уздечки. И нумидийцы управляют невзнузданными конями. Их невзнузданные кони бегут некрасиво, когда они бегут, шея у них напряжена и голова вытянута вперёд. Король Альфонс, тот самый, что основал в Испании орден рыцарей повязки или первизи, установил среди прочих правил этого ордена и такое, согласно которому ни один рыцарь не имел права садиться верхом на мула или лошака под страхом штрафа в одну марку серебром. И прочел я это недавно в письмах Гевары, которым люди, назвавшие их золотыми, дают совсем не ту оценку, что я. В книге «Придворной» говорится, что в прежнее время считалось непристойным для дворянина ездить верхом на этих животных. Наоборот, абиссинцы, наиболее высокопоставленные и приближенные к пресвитеру Иоанну, своему государю, предпочитает в знак своего высокого положения ездить на мулах. Синофонт рассказывает, что ассирийцы на станках держали своих лошадей спутанными, до того не буйные и дикие, а чтобы распутать их и взнуздать, требовалось столько времени, что внезапное нападение врага могло привести войско в полное замешательство. Поэтому свои походные лагеря они всегда окружали валом и рвом. Кир, великий знаток в общении с лошадьми, сам объезжал своих коней и не разрешал давать им корм, пока они не заслужат его, хорошо пропотев от какого-нибудь упражнения. Скифы, когда им приходилось голодать в походах, пускали своим коням кровь и утоляли ею голод и жажду. Вот и сармат, скормленный конской кровью, крытяне, осаждённые мятелом, так страдали от отсутствия воды, что принуждены были пить мочу своих лошадей. В доказательство того, насколько турецкие войска выносливее и неприхотливее наших, приводят обычно то обстоятельство, что они пьют только воду и едят только рис и солёное мясо, истёрчённые в порошок месячный запас которого каждый легко может унести на себе, а также подобно татарам и московитам, кровь своих лошадей, которую они солят. Недавно обнаруженные народы Индии, когда там появились испанцы, приняли этих прибывших к ним людей и их лошадей за богов. или за животных, обладающих такими высокими качествами, которые человеческой природе не свойственны. Некоторые из них после того, как они были побеждены, явились просить у испанцев мира и пощады, принося им золото и пищу, и с такими же подношениями они подходили и к вождям, и обращались с ним так же, как и к людям, принимая их ржание за выражение согласия и примирения. А в Ближней Индии в стране считалось высшей царской почёстью ехать на слоне, почёстью второго разряда ехать на колеснице, запряжённой четвёркой лошадей, третьего верхом на верблюде, и наконец последней и самой низшей ехать верхом на коне или в повозке, запряжённой одной лошадью. Кто-то из наших современников пишет, что в тех краях он видел страны где ездит верхом на быках, употребляя вьючные седла, стремена и уздечки, и что это считается очень удобным. Квинт Фабии Максим Рутелиан в битве с сомнитами, видя, что его конникам даже после трех или четырех атак не удалось врезаться в неприятности ряды, велел им разнуздать коней и пришпорить их изо всей силы. Теперь уже ничто не могло остановить лошадей. Они помчались вперёд, опрокидывая людей с их оружием и проложили дорогу пехоте, которая и нанесла врагам кровавое поражение. Такой же приказ отдал Квинт Фульвий Флак в битве с кельтиберами. Натиск ваших коней будет сильнее. Если вы разнуздаете их, прежде чем броситься на неприятеля. Известно, что этим приёмом часто с успехом пользовалась римская конница. Они последовали его совету, разнуздав коней, они дважды проскакали вперёд-назад через вражеское войско, нанеся врагу страшные потери и переломив у него все копья. Великий князь московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почёт. Когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им чашу с кобыльим молоком. Этот напиток они почитают самым сладостным. А если выпивая его, они проливали хоть несколько капель на конскую гриву, он обязан был слезать их языком. Войска, посланные в Россию султаном Баязетом, было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того, чтобы укрыться от нее и спастись от холода, многие решили убить своих лошадей, спарывали им животы, залезали туда, согреваясь их животной теплотой. Боязету после жестокого сражения, в котором он был разбит Тамерланом, удалось бы спастись поспешным бегством на арабской кобыле, если бы он не был вынужден дать ей напиться в волю. когда переезжал через речку. После этого она настолько остыла и ослабела, что он был легко настигнут своими преследователями. Считает, что лошадь ослабевает, если дать ей помочиться, но что касается питья, то я полагал бы скорее, что это должно освежить ее и придать ей силы. Кресс, проходя в окрестностях города Сарды, нашел там луга, где в изобилии водились змеи, которых охотно поедали лошади его войска. И это, говорит Геродот, явилось для него дурным предзнаменованием. Мы считаем, что лошадь в исправном состоянии, если у неё целые грива и уши, и только такие допускаются на смотры и парады. Лакем Димене, нанеся всецелые поражение афинянам и торжественно возвращаясь с победой в Сиракузы, кроме других глумлений над врагами, остригали их лошадей. И так вели их в своём триумфальном шествии. Александр воевал с народом, называвшимся дагами. Они выступали на войну по двое в полном вооружении на одном конье. Но во время сражения то один из них, то другой соскакивали с коня и так сражались по очереди: один верхом, другой пеший. Я думаю, что ни один народ не превосходит нас в искусстве верховой езды и в изяществе посадки. Впрочем, говоря о хорошем наезднике, обычно имеют в виду скорее храбрость, чем изящество. Из тех, кого я знал, самым умелым, уверенным в себе и ловким наездником был, на мой взгляд, господин де Карневали. Этим своим искусством служивший нашему королю Генриху II. Я видел, как один человек скакал, стоя обеими ногами на седле, как он сбросил седло, а затем на обратном пути поднял и приладил и сел в него. Проделав все это на полном скаку, с брошенными поводьями, промчавшись над брошенной назем шляпой, он сзади стрелял в нее из лука, а также поднимал с земли все что угодно, опустив одну ногу и держа другую в стремени. И показывал ещё много подобных же фокусов, которыми зарабатывал себе на жизнь. В наше время в Константинополе видели двух человек, которые сидели верхом на одном коне, на всём скаку спрыгивали по очереди на землю и потом опять взлетали в седло. Видели и такого, который одними зубами взнуздывал и седла лошадь. И ещё такого, который скакал во всю прыть сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на седле первой лошади, а другой на седле второй. И в то же время держал на себе человека. А этот второй человек, стои его весь рост, очень метко стрелял из лука. Были там и такие, которые пускали коня во весь опор, стоя вверх ногами на седле, причём голова находилась между двух сабель, прикреплённых к седлу. Во времена моего детства князь Сульмони в Неаполе укращал как-то всевозможными приёмами наривистую лошадь. Чтобы показать крепость своей посадки, он держал под коленями и под большими пальцами ног несколько реалов, которые были так совершенно неподвижны, словно пригвождённы. Глава 49. О старинных обычаях. Я охотно извинил бы наш народ за то, что для совершенства не своего. Он не имеет никаких других образцов и правил, кроме своих собственных обычаев и нравов. Ибо не одному лишь простонародию, но и почти всем людям свойственен этот порок определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения. Я готов примириться с тем, что наш народ Если бы ему довелось увидеть фабриция или лерия, нашёл бы их внешность и поведение варварскими, потому что их одежда и обращение не соответствует нашей моде. Но меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусами нынешнего дня до такой степени. что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если этого требует мода, и всякий раз готовы судить о себе по-разному. Когда пряжку на своём камзоле они носили на высоте сосков, то самым убедительным образом доказывали, что это и есть самое подходящее для неё место. Но вот прошло несколько лет. Она пустилась и носится теперь почти между бёдрами. И люди смеются над прежней модой, находя её нелепой и безобразной. Принятый сегодня способ одеваться тот же же заставляет их осудить вчерашний. При том с такой решительностью и таким единодушием, что кажется, ими овладела какая-то мания, перевернувшая им мозги. Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними. и выдумать столько новинок. Поэтому неизбежно получается так, что отвергнутые формы зачастую снова начинают пользоваться всеобщим признанием, чтобы вскоре опять оказаться в полном пренебрежении. И выходит, что на протяжении 15-20 лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два или три не только различных, но и прямо противоположных мнения. с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека настолько разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее, и внешнее зрение. Я хочу привести здесь примеры некоторых древних обычаев, сохранившихся у меня в памяти. Одни из них сходны с нашими Другие отличаются от них для того, чтобы имея всё время перед глазами эту непрерывную изменчивость вещей, мы могли высказать о ней наиболее трезвое и основательное суждение. То, что у нас называется фехтованием на шпагах с плащом, было известно ещё римлянам. Как говорит Цезарь, они обёртывают левую руку плащом и обнажают меч. Он же отмечает: "В нашем племени Дурное обыкновение – останавливать встречающихся нам по пути прохожих, выпытывать у них, кто они такие, и считать оскорблением и поводом для ссоры, если те отказываются отвечать. Во времена омовений, которые древние совершали перед каждой едой, так же часто, как мы моем руки, они первоначально мыли только руки до локтей и ноги, Но впоследствии установился обычай, сохранившийся в течение ряда веков у большинства народов тогдашнего мира, мыть всё тело надушенной водой с различными примесями. Так что мытьё в простой воде стало считаться проявлением величайшей простоты в обиходе. Наиболее утончённые и изнеженные душили себе всё тело 3-4 раза в день. Частое они выщипывали себе волосы на всей коже, подобно тому, как в недавнее время у французских женщин вошло в обычай выщипывать себе брови. Ты выщипываешь у себя волосы на груди, на руках и на ногах. Хотя имели для этой же цели особые притирания. Она вся блестит от мази, или натёртой ею, обсыпает себя сухим мелом. Они любили мягкие ложи и считали признаком особой выносливости спать на простом матрасе. Они ели, возлежа на ложе, приблизительно так, как это делают в наше время турки. И тогда родитель Эней так начал с высокого ложа. А Акато не младшим рассказывает, что после форсальской битвы Он наложил на себя траур из-за дурного состояния общественных дел и принимал пищу сидя, так как начал вообще вести более суровый образ жизни. В знак уважения и приветы они целовали руки вельмож, а друзья здороваясь, целовались, как это делают венецианцы. Я поцеловал бы тебя, приветствуя ласковыми словами. А приветствуя высокопоставленное лицо или прося его о чём-либо, притрагивались к его колену. Однажды при таком случае философ Пасикл, брат Картета, коснулся не колен, а половых органов. Когда тот, к кому он обращался, резко оттолкнул его, Пасикл спросил: "Как? Разве эти части не твои, так же как колени?" Подобно нам они ели фрукты после обеда. Они подтирали себе задницу. Не за чем нам по-женски бояться слов. Губкой, потому-то слово спонгия, губка по латыни, считается непристойным. О такой губке, привязанной к концу палки, идёт речь в рассказе об одном человеке, которого вели, чтобы отдать на растерзание зверям на глазах народа. Он попросил отпустить его в отхожее место и не имея другой возможности покончить с собой, Засунул себе палку с губкой в горло и задохся. Помочившись, они подтирались надосушенными шерстяными тряпочками. В Риме на перекрёстках ставились особые посудины и низкие чаны, чтобы прохожие могли в них мочиться. Маленькие дети часто видят во сне, что они поднимают платье перед ямой или перед ночным горшком. В промежутках между трапезами они закусывали. Летом у них продавали снег для охлаждения вин, а некоторые и зимой пользовались снегом, находя вино недостаточно холодным. У знатных людей были особые слуги, которые разливали вино и разрезали мясо, а также шуты, которые их забавляли. Зимой кушание подавали им на жаровнях, ставившихся на стол. Они имели и переносные кухни. Я сам видел такие, со всеми приспособлениями для приготовления пищи. Их употребляли во время путешествия. Пусть плакаются модники подобными яствами. Мне же не по вкусу странствующий ужин. Летом же они часто проводили в нижние помещения дома по особым каналам прохладной чистой воды, в которой было много живой рыбы. и присутствующие выбирали и собственными руками вынимали понравившихся им рыб, чтобы они были приготовлены по их вкусу. Рыба и тогда пользовалась привилегией, которую сохраняет до ныне. Великие миры сего лично вмешивались в ее приготовление, считая себя знатоками в этом деле. И действительно, на мой взгляд, по крайней мере, вкус ее гораздо более изысканный, чем вкус мяса. но во всякого рода роскоши, распущенности, сладострастных прихотях и изнеженности и великолепии мы по правде сказать делаем всё, чтобы сравняться с древними, ибо желания у нас извращены не меньше, чем у них, но достичь этого мы не способны. Сил у нас не хватает, чтобы уподобиться им и в добродетелях, и в пороках. Ибо и те и другие протекают от крепости духа. который они обладали, и в несравненно большей степени, нежели мы. Чем слабее души, тем меньше возможностей имеют они поступать очень хорошо или очень худо. Самым почётным местом за столом считалось у них середина. Первое или второе место, ни в письменной, ни в устной речи не имело никакого значения, как это видно из их литературных произведений. Оппий и Цезарь Они скажут так же охотно, как Цезарь и Опий. Я и ты для них так же безразлично, как ты и я. Вот почему я отметил в жизнеописании Фламиния во французском Плутархе одно место, где автор, говоря о споре между эталийцами и римлянами, кто из них больше прославился в совместно выигранной ими битве, кажется, придает значение тому, что в греческих песнях Италицыв называли раньше Римлен, если только в переводе этого места на французский не допущена какая-нибудь двусмысленность. Женщины принимали мужчин в банях. Там же и их рабы мужского пола растирали их и умощали. Раб с прикрытыми чёрным передником череслами прислуживает тебе всякий раз, когда ты нагая обливаешься тёплой водой. Чтобы меньше потеть, женщины присыпали кожу особым порошком. Древние галлы свидетельствуют Сидонии от полинарий. Спереди носили длинные волосы, а затылок впстыгали. Этот обычай недавно перенял наш изнеженный и расслабленный век. Римляне платили судоводителям за перевоз при отплытии. Мы же расплачиваемся по прибытии к месту назначения. Пока уплотили, пока впрягли мула, прошел целый час. Женщины ложились на краю постели. Вот почему Цезаря прозвали краем ложа царя Никомеда. Они пили вино меньшими глотками, чем мы, и разбавляли его водой. Какой другой мальчик скорее охладить чаши пламенного фалерна влагой, протекающего рядом ручья? Наглые выходки наших лакеев были в ходу и у их слуг. «О, Янус! Тебе никто не мог показать сзади кукиш, или быстрым движением рук ослины уши, или язык, длинный, как у апулийской собаки, которой хочется пить». каргивянки и римлянки носили траур белого цвета, как женщины и у нас делали в старину. И, на мой взгляд, должны были бы делать и ныне. Но обо всех этих вещах написано целые тома. Глава 50. -я. О Демокрите и Гераклите. Рассуждения есть орудия годные для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже о понимании того, что переход невозможен, есть результат рассуждения. Притом, один из тех, которыми способность рассуждения может больше всего гордиться. Иногда я беру предмет пустой и ничтожный и пытаюсь придать ему основательность, размышляю, чем бы его поддержать и подкрепить. Иногда же я применяю рассуждение к предмету возвышенному и часто разрабатывавшемуся. В этом случае ничего своего не найдёшь. Дорога уже настолько избита, что можно идти только по чужим следам.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 то, может быть, и попытался бы досканально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое, слова отрывочные, лишённые прочной связи. Не ставь себе никаких задач и ничего не обещай. Таким образом, я не обязываю себя исследовать свой предмет до конца или хотя бы всё время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому. А когда мне захочется, предаюсь сомнениям, неуверенности и тому, что мне особенно свойственно сознанию своего неведения. Каждое наше движение раскрывает нас. Та же самая душа Цезаря, которая проявилась в воинском искусстве во время битвы при Фарсале, обнаружилась в себе и в его досугах и любовных похождениях. А лошади мы должны судить не только по тому, как она несётся вскачь, Но и потему, как она идёт шагом, и даже как ведёт себя, когда спокойно стоит в своём стойле. Среди отправлений человеческой души есть и неизменные. Кто не видит и этой её стороны, тот не может сказать, что знает её до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идёт обычным своим шагом. Ибо бури страстей захватывает чаще всего наиболее возвышенные её проявления. Вдобавок, она предаётся вся целиком каждому затронувшему её предмету, отдаёт ему все свои силы, никогда не увлекается сразу двумя предметами и всегда рассматривает то, что в данный время притягивает её, исходя не из его сущности, а из своей собственной. Вещи, находящиеся вне её, Может быть, и обладают своим весом, своими мерами, своими свойствами, но внутри нас, в нашем душевном восприятии, мы перекраиваем их на свой лад. Смерть представляется ужасностью Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу. Здоровье, сознание, власть, наука, богатство, красота и всё, что им противоположно, совлекает с себя у порога все свои облачения и получает от нашей души новые одежды, такой расцветки, какая ей больше нравится, коричневой, зеленой, светлой, темной, яркой, нежной, голубой, поверхностной. И при том, каждая душа судит по-своему, ибо они не согласуют между собой свои стили, правила и формы. Каждая сама себе госпожа Поэтому не будем ссылаться на внешние свойства вещей. Мы сами представляем их себе такими, а не иными. Наше счастье или несчастье зависит только от нас самих. Вот куда нам следует обращаться с дарами и обетами, а не к судьбе. Наше нравы зависит не от неё, наоборот. они увлекают её за собой и придают ей тот или иной облик по образу своему и подобию. Разве не могу я составить себе мнение об Александре на основании того, как ведёт он себя за столом, как беседует и пьёт, или как он играет в шахматы? Каких только струн его души не затрагивала эта пустая детская игра. Я лично терпеть её не могу. и всячески избегаю именно за то, что она недостаточно игра и захватывает нас слишком серьёзно. Мне совестно уделять ей столько внимания, которое следовало бы отдать на что-либо лучшее. Александр не больше ломал себе голову над планом похода на Индию или какой-либо другой великий человек, разыскивая путь, от которого зависит спасение человечества. Посмотрите, как наша душа придаёт этой смешной забаве значение и смысл. Как напрягаются все наши нервы, и как благодаря этому она даёт возможность любому человеку познать себя самого и непосредственно судить о себе. Какие только страсти не возбуждаются при этой игре: гнев, досада, ненависть, нетерпение и пламенное чистолюбивое стремление к победе в состязании, в котором гораздо извинительнее было бы гордиться поражением. ибо недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. То, что я говорю по поводу этого примера, может быть, сказано о любом другом. Каждая мелочь, каждое занятие человека выдает его полностью и показывает во весь рост так же, как и всякий другой пустяк. Демокрит и Гераклит — два философа. Из коих первой, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе, как с насмешливым и смеющимся лицом. Напротив Гераклит, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами. Как только они выходили за порог дома, один смеялся, другой же напротив плакал. Настроение первого мне нравится больше, не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому что в нём больше презрения к людям. И оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго. А мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали. Жалость и сострадание всегда связаны с некоторым уважением к тому, что вызывает их. К тому же, над чем смеются, не придают никакой цены. Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности и злобы, так же много, как глупости. В нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны. Так Диоген, который бездельничал в уединении, катая свою бочку и вратя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или надутых воздухом пузырей. Был судьёй более извитительным и жестоким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеком ненавистником. Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами, как с существами опасными, зловредными и развращёнными. Диоген же Статил нас ни во что. Общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения. Он не желал иметь с нами дела ни из каких-либо опасений, но от презрения к нашему обществу, считая нас неспособными ни к добру, ни ко злу. Такого же рода был ответ Статилия Бруту, склонявшему его присоединиться к заговору против Цезаря. Замысел этот он нашел справедливым, но не видел людей, достойных того, чтобы сделать ради них хоть малейшее усилие. Тут он следовал учению Гегессия, который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было что-нибудь сделано, а также учение Феодора, считавшего, что было бы несправедливо, Если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал опасности ради безумцев. Наши природные и благоприобретённые свойства столь же нелепы, как и смешны. Глава 51. О суетности судей. Один ритор белых времён говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царём Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве: он или Перикл. Это сказал Фукидид. Было бы трудно проверить Ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх. Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняют меньше вреда, ибо не видя их природного облика, потери небольшие. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум, и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твёрдый порядок, как, например, Критская или Лакедемонская, не придавали большого значения ораторам. Аристон мудро определяет риторику искусство убеждать народ. Сократ и Платон искусство льстить и обманывать. А те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях. Магамитании запрещают обочать своих детей риторике ввиду её бесполезности, а афинине, у которых она была в большом почёте, заметив столь губительное оказываемое ею действие, предписали устранить из неё самое главное всё, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями. Это орудие, изобретённое для того, чтобы волковать толпу. и управлять неупорядоченной общиной, применяться подобно лекарствам только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовалось властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, В этих государствах было мало влиятельных людей, которые выделились бы без помощи Красноречья. При его поддержке достигли в конце концов высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь, Красс, Лукул, Рентул, Метел. И оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям лучших времён. Ибо Луций Волумний выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: "Этто мужи рождённые для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы, утончённые, красноречивые и учёные. Они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие". Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бурей гражданской войны, подобно тому, как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государство, где правит монарх, нуждается в красноречии меньше, чем все другие, ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых... Она позволяет вести себя куда угодно, заворожённой сладостными звуками красивых слов и неспособной проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идёт об одном человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от этого яда. Недаром из Македонии или Персии Не вышло ни одного знаменитого оратора. Всё сказанное пришло мне в голову после недавнего разговора с одним итальянцем, который служил дворецким у кардинала Караффы до самой его смерти. Я попросил его рассказать мне о должности, которую он отправлял. Он произнёс целую речь об этой науке ублагтворения глотки. со степенностью и обстоятельностью учёного словно толковал не какой-нибудь важный богословский тезис. Он разъяснил мне разницу в аппетитах, какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой после третьего блюда. Изложил средства, которыми его можно или просто удовлетворить, или возбудить и обострить. Дал обстоятельное описание соусов, сперва общее, а затем частное. остановившись на качестве отдельных составных частей и на действии, которые они производят. Рассказал о различии салатов в зависимости от времени года, какие из них следует подогревать, какие лучше подавать холодными, каким способом их убирать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После этого он стал распространяться о порядке подачи кушаний. высказав много прекрасных и важных соображений и вовсе не безразлично каким образом следует разрезать курицу или зайца и всё это в великолепных и пышных выражениях таких какие употребляют говоря об управлении какой-нибудь империей этот человек привёл мне на память следующую строти то пересолено А то подгорело. А то получилось слишком сухим. А вот это хорошо приготовлено. Запомни же, чтобы и другой раз так сделать. Так-то учу я их старательно в меру моего разумения. Словом, домея, я велю им смотреть в кастрюле словно в зеркало и наставляю по части всего, что следует делать. Прочим даже греки весьма хвалили порядок и устройство пиршества, которое Павел Эмилий дал им по своему возвращению из Македонии. Но здесь я говорю не о существе дела, а о словах. Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический ордер и тому подобными из их жаргона, Моему воображению представляется дворец Аполлодона. А на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери. Вы слышите, как произносятся слова: метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования. И не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне. вашей горничной. Подобный же обман давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества ещё меньше. Укажу ещё на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени. это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвище божественный было дано Платону с общим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без оснований могут похваляться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени. Недавно почтили этим прозвищем Аретино, который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени. Если не считать его пышной и заострённой манеры, не лишённой изысканности, но искусственной и надуманной. И кроме того обычного красноречия, а уж до божественности в том смысле, какой придавали этому слову древний, ему далеко. А прозвище великий мы часто даём государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком. Глава 52 о бережливости древних. От Тиллирегул, командовавшей римскими войсками в Африке, В самый разгар своей славы и своих побед на Карфагинах обратился к республике с письмом, в котором сообщал, что слуга, которому он поручил управлять своим имением, состоявшим из семи арпанов земли, бежал, захватив с собой все земледельческие орудия. Поэтому Регул просил предоставить ему отпуск, чтобы он мог вернуться и привести своё хозяйство в порядок. Так как он боялся, что его жена и дети могут от этого пострадать. Синат позаботился о том, чтобы в имении Регулу был послан другой управляющий. Велел возместить Регулу все убытки, и кроме того, распорядился, чтобы его жена и дети получали содержание от государства. Катон старший, возвращаясь из Испании, чтобы занять должность консула, продал лошадь каковой пользовался, желая сберечь деньги, которые пришлось бы заплатить за её перевозку морем в Италию. Будучи правителем Сардинии, он по всем своим делам ходил пешком, в сопровождении одного лишь служителя, состоявшего на жалование у республики, и носившего за ним его мантию и сосуд для совершения жертвоприношений. Чаще всего, впрочем, свою поклажу он носил сам. Он хвалился тем, что никогда не имел одежды, стоившей дороже 10 экв, и никогда не тратил на рынке больше 10 сув в день. Хвалился он также и тем, что ни один из его деревенских домов не был оштукатурен и побелён снаружи. Сципион Эмилиан после того, как он получил два триумфа и дважды был избран консулом, отправился легатом в провинцию в сопровождении всего семи слуг утверждает, что у Гонера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трёх, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного когда Тиберий Грак, бывший тогда первым среди римлян, уезжал по делам республики, ему назначали содержание в размере всего пяти с половиной су в день. Глава 53. Об одном изречении Цезаря. Если бы мы хоть изредка находили удовольствие в том, чтобы присматриваться к самим себе, и время, которое мы затрачиваем на наблюдение за другими и ознакомление с вещами, до нас не касающимися, потребляли на изучении самих себя, то быстро поняли бы какое ненадёжное и хрупкое сооружение наше я. Разве не является удивительным свидетельством несовершенства неспособность наша по-настоящему удовлетвориться чем-либо, равно как и то обстоятельство, что даже в желании и в ображении не способны мы выбрать то, что нам нужней всего. Об этом ясно свидетельствует извечный великий спор между философами. В чём заключается высшее благо человека, который ещё продолжается и будет продолжаться вечно, не находя ни решения, ни примирения. Пока у нас нет того, к чему мы стремимся, нам кажется, что эта вещь превосходит всё прочее. А получив её, мы начинаем столь же страстно желать чего-то другого. С чем бы мы не занимались, чем бы не наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет. И жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить. Не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего могущего нас насытить, а потому что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные. Когда он, Эпикур, увидел, что смертные обладают почти всем необходимым, и что даже те из них, которые наделены богатствами, почестями и уважением, и которых отличает добрая слава их сыновей, в душе и в сердце своём же терзаются тревогой, а их душа по неволе предаётся горестным жалобам. Он понял, что всё зло в самом сосуде. обладающим неким изъяном и потому портящим самую драгоценную влагу, вливаемую в него. Наша алкания неустойчива и ненадёжна. Она не способна ничего удержать, не способна дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек полагает, что недостаток в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал. и с которыми еще не ознакомился. К ним устремляет он свои желания и надежды. Их он уважает и чтит, как об этом сказал Цезарь. Таков порог, присущий нашей природе. Вещи невидимые, скрытые и непознанные, порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх. Глава 54. О суетных ухищрениях. Часто люди пытаются добиться одобрения путём легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы. Так в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры. яйца, шарики, крылья, топоры. Такова же была мудрость и того человека, который увлёкся вычислением. Сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив в конце концов, как рассказывает об этом плутах, что существует невероятное количество таких комбинаций. Я нахожу правильным мнение о подобных вещах одного человека которому показали искусника, научившегося так ловко метать рукой просеное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки. Когда этого человека попросили вознаградить столь редкое искусство каким-либо подарком, он отдал забавное и, по-моему, вполне правильное приказание: выдать искуснику две-три меры проса. чтоб он мог сколько угодно упражняться в своём прекрасном искусстве.